Глава тридцать Лия сбежала вниз, увидела на пороге дома соната с синтезатором и от восторга чмокнула его в губы. Нана Ревазовна сделала вид, что не заметила вольности дочери. Лия потащила друга в гостиную. — Пойдем скорее, — надоело одной шептаться с сонатой. «Шептаться?» «Играть без подключения к комбику», — пояснила девушка и изобразила недовольную рожицу. «Это совсем не то». Санат установил синтезатор, подключил инструменты к комбинированному блоку, усилителю со встроенной колонкой. Лия от нетерпения приплясывала с электроскрипкой на плече. Нана Ревазовна, следившая за приготовлениями музыкантов, указала дочери пальцем вверх. «Папа!» В последние дни муж был нервным и озабоченным. Раздражать его громкой музыкой было рискованно. «Мы пустим звук через наушники», — предложил сонат, показывая, что купил не только синтезатор. Лия кивнула и тоже нацепила на голову обод с большими наушниками. Они заиграли, слушая друг друга через наушники. Лия выбирала композицию и начинала исполнение. Дирижер подхватывал мелодию, они импровизировали и даже немного чудили. Отыграв несколько мелодий, девушка столкнула наушники на плечи и задорно подмигнула сонату. — Чувствую такую энергию, аж в груди щекочет. — Где именно? — игриво спросил сонат, приблизился к девушке и коснулся пальцами ее груди. Лия отложила скрипку, прижалась к нему и вытянулась для поцелуя. Молодые люди слились в объятиях. После продолжительного поцелуя девушка вывернулась и закружилась по комнате. — Сейчас бы сюда твою сестру, вокалистку, и без наушников, на полную громкость. — Ей пока не до нас. Она сегодня родила девочку. — Ух ты! И как себя чувствует? — Хорошо. Хотелось ответить сонату, но прежняя неясная тревога вновь заскребла на душе. Минуту назад, во время поцелуя, он невольно прислушивался, чтобы их не застали врасплох. Чуткий слух продолжал контролировать обстановку в доме. Мама Лии готовила на кухне, а отец в кабинете только что откликнулся на телефонный звонок. Одна из фраз прозвучала в устах Беридзе особенно резко. «Выбора нет!» «Прикончите воровку!» Санат насторожился, а Таргурамович с кем-то разговаривал по телефону и объяснял. «Один уже мертв, свидетель нам не нужен!» «Сжечь в доме?» предложил собеседник, в котором Санат распознал голос Георгия. «Незачем привлекать внимание, вас могли видеть соседи. Лучше вывести их в горы и столкнуть в машине с обрыва». «Якобы не справились с управлением. Только девку прибить заранее, чтоб наверняка. Никаких ножей, чем-нибудь тупым по голове. У нас есть кастет. То, что надо. И найдите место, где их не сразу найдут». «О ком они говорят?» Встревожился Санат и сам себя успокоил. «Это не может быть Санна. Ее не могли быстро найти». Ее нет в городе, она в безопасности. Лия заметила, что Санат побледнел. — Что с тобой? Тебе нехорошо? — Я в норме. Переживал за сестру. — Давай ее навестим, — предложила Лия. Она в какой больнице? И тут он услышал продолжение телефонного разговора. — А с ребенком как быть? После долгой паузы спросил Георгий. «На волю Бога!» — ответил тот, кого называли Богом. Санат облокотился о стену, чтобы не рухнуть. Лия ринулась к нему. — Ты весь бледный. Давай измерим температуру. Я позову маму. Она разбирается в таблетках. Дирижер помахал головой. — Мне надо ехать. — Я поеду с тобой. Ты к сестре? Санат должен был проверить, о ком идет речь, о чьем ребенке, о каком доме и чьей машине, которую хотят столкнуть с обрыва. Он надеялся, что с семьей сестры все в порядке, и он зря волнуется. А может, он вообще не так понял Беридзе, ведь не станет уважаемый человек планировать убийство. — Это личное, я скоро вернусь, — пообещал Санат и попрощался.